Глава 14. Подарок бездны. «На этот раз Мурс повел нас от моста направо. Всегда ходили в другую сторону. Решила поинтересоваться у местного сусасина, что изменилось. С левой стороны мы всю территорию обследовали. Вылупление шертов из оставшихся яиц будет не скоро. принялся объяснять кот. Он с драконом на пару очень внимательно следили за окрестностями. Твоя башня последняя, поэтому на этой половине живые появляются редко. И монстры прут из-за каждого куста. Именно в этот момент Мурс замер. Я остановилась за ним следом. Стас прикрывал мою спину. Туман взметнулся вверх и укутал нас с головой. Вдалеке послышалось бульканье. Шерсть на загривке кота встала дыбом, а хвост распушился, как новогодняя елка. Прижав уши, Мурс припал к земле, боясь шелохнуться. Бульканье повторилось гораздо ближе, потянуло могильным холодом. Страх липкими щупальцами сковал волю и мысли. Хотелось упасть на колени и завыть, подобно раненому зверю. Стас обнял меня за плечи и прижал к себе. Уткнувшись носом ему в ключицу, вздохнула такой родной запах хвои и утренней росы. Сразу стало легче. Булькнуло еще несколько раз, а потом звук отдалился. Туман отступил, и Мурс встрепенулся. Завертел головой, прислушиваясь. «Кто это был?» Из горла вырвались хрипы. Голос не слушался. Корас, прошептал Мурс. Он нервничал, и его уши дергались из стороны в сторону от каждого шороха. «Это одна из самых опасных тварей бездны. Практически не подвержена магии». Справиться с ним проблематично. Стас нежно погладил меня по спине и поцеловал в висок. Кот оглянулся на нас, фыркнул и буркнул себе под нос непонятную фразу. Безна, с вами. Держите!» Мур смахнул хвостом, и в нашу сторону полетело что-то маленькое и блестящее. Стас ловко поймал вещицу, улыбнулся широко и радостно. «Благодарю, бездна!» Дракон учтиво склонил голову. Чего уж там, проворчал кот. Пользуйтесь на здоровье, только задание выполните до конца. Вещицы оказались два сцепленных вместе кольца, серебряные без какой-либо гравировки и украшений. Стас заставил меня ухватиться за большее из них. Сам прикоснулся к меньшему и потянул. Кольца окутала серебряная дымка, и они разъединились. Пока я пыталась справиться с удивлением, дракон подхватил мою левую руку и надел мне кольцо на безымянный палец, а после протянул уже свою кисть. Не раздумывая, надела ему кольцо и только потом ошарашенно взглянула на своего избранника. «Это артефакт». Стас подушечкой большого пальца погладил мой пальчик с кольцом, а потом покрутил рукой в воздухе и продолжил. «Является порталом». Тот, на ком эти кольца могут перенестись к друг другу из любой точки пространства, в каком бы мире ни находились. Достаточно сжать руку в кулак и подумать об избраннике. Он прикоснулся лбом к моему лбу и глубоко вздохнул. Вась, эти артефакты получают единицы. И только после завершения всех заданий. Данный жест означает, что бездна уже признала нас супругами, и никто не может оспорить этот факт. «В твоем мире, кстати, тоже». «Это как? У тебя дома в течение получаса появится документ местного аналога, подтверждающий ваш брак?» — вклинился в разговор Мурс. «Так, голубки, пошли дальше. Только тихо и след в след. Эта тварь кружит поблизости. Мы пошли дальше, периодически замирая и прислушиваясь, но по пути нам больше никто не попался». Полянка за зародышами шертов оказалась небольшой. Проверив находку, нашли только два яйца, подходящих по цвету и времени. Ждать недолго, но возможная встреча с самым страшным монстром бездны будоражила воображение. Натянутые, как струна нервы, были готовы порваться, грозя вылиться в истерику. Тело еще помнило охватывавший его страх при появлении Короса. «Не волнуйся, мы справимся». Стас не отходил от меня ни на миг. Осталось совсем немного. Сбоку послышался шум. На свет появились маленькие шерты и благополучно улетели. Эти должны подойти по форме. Надо проверить. Предлагаю авантюру. Мурс, склонив голову на бок, смотрел настороженно, словно собирался предложить что-то не совсем законное. «Вася, мы с тобой переносимся в башню». Стас активирует артефакт и переместится к нам. «Да?» — воскликнул дракон. «Нет! Как он может так легко соглашаться? А если не сработает, ты останешься здесь один?» «Вот и проверим». Стас притянул меня к себе, заглядывая в глаза. «Солнышко мое. Во-первых, я мужчина. Во-вторых, воин. В-третьих, я спускался один в эту бездну уже тысячу раз. Так будет намного быстрее, понимаешь?» Нехоти кивнула. Умом я соглашалась с предложенным решением, но на сердце было неспокойно. Мурс облегченно выдохнул и прыгнул на меня. Башня дракона встретила нас тишиной. Хотелось развернуться и побежать обратно, но я держалась. Развернувшись, принялась выискивать пустующие ячейки. Так, у нас с Мурзом плитка фиолетового и голубого цвета. Ага, плитки встали как родные. Прекрасно. Где там последняя ячейка? Она сверкала темным пятном на разноцветной дорожке. Желтый. Не хватает желтого кусочка. Прямо как солнышко на небе при моем первом появлении в этом мире. Где же Стас? Мурс, почему его нет? Не знаю. Уже должен был явиться. Артефакт мог сломаться. Да не сбоят они. Еще ни разу такого не было. «Дракон твой, наверное... Ну, это...» Кот оборвал себя на полусловие и покосился в мою сторону. «Говори уже!» «Как вариант, я не уверен», — заявил Мурс, но быстро исправился под моим строгим взглядом. Он мог отправиться за последней плиткой сам. «Что?» — я схватилась за голову. «Могла бы и догадаться. Кое-кто не захотел мной рисковать, раз рядом бродит Корос. «Ты не волнуйся. С ним кисы. Я их специально оставил, что присмотрели за ним. Если что, мы первые узнаем». «Если что? Если что?» «Немедленно пошли обратно. Я должна быть с ним. Рядом. Понимаешь?» Шестым чувством чую, насколько это очень важно. Мурс не ответил. Он замер. Только уши шевелились, сканируя звуки вокруг нас. Вдруг из-под моста выскочила одна эскиз, таща в зубах плитку. Она подбежала ко мне в мгновение ока и сунула в руки свою добычу. Вася, отомри! Быстрее завершай дорожку! завопил Мурс. Я рванула к ячейке и аккуратно умостила последний элемент. Плитка подошла, дорожка засверкала. По ее контуру побежала серая линия, замигала и погасла. Мурс. «Что это значит? Получилось?» «Получилось», — зашептал Кота, а потом закричал. «Получилось! Я верил! Я знал, что ты справишься! Не зря драконов заманивал к нам!» «Мой дракон!» — теперь я зашептала, а потом опустилась на корточки перед кошкой, обхватила ее морду руками. «Киса, милая, где Стас? Почему он не пришел?» Киса мявкнула и посмотрела на Мурза. Я повторила ее жест, впившись взглядом в кота. это...» — смутился пушистый прохвост. «Киса говорит, что дракон твой после нашего ухода отправился на следующую полянку. Она рядышком в соседнем овраге. Там и нашел последнюю плитку. Хотел рвануть к нам, но...» И отвел взгляд. «Да говори уже!» Не выдержав, закричала на этого интригана. Сердце болезненно сжалось. На него напал Корос. Стас побоялся совершить переход, чтобы монстр не пошел за ним. А эта тварь и такое умеет. Да. Если открыть при нем портал, он запомнит координаты и явится следом. Поэтому Стас отдал плитку одной из кис. А сам с остальными кисами увел Короса глубь бездны. Я вскочила на ноги. В глазах потемнело. Виски заломило. Грудь сдавила, отдавая тупой болью в районе солнечного сплетения. Я хватала ртом в воздух, пытаясь сделать вдох. «Васенька, ты что?» Сполошился Мурс и забегал вокруг меня. «Все будет хорошо, мы его найдем. Сейчас соберу всех и отправимся за ним. Ты только дыши. Вдох, выдох. Вот так. И еще раз». Спазм прошел. Я пыталась дышать ровно, чтобы успокоить дыхание. Подняла руку помассировать виски и заметила нить, тянущуюся от кольца и убегающую далеко в бездну. «Мурс? Что это?» Сунула руку под нос коту. Этот глупец пытался заблокировать проход, чтобы ты к нему не пришла. Рассердился кот, а потом гулко сглотнула и тихо добавил. «Вась...» «Видно, дела совсем плохи». «В смысле? Его схватил Корос?» «Думаю, да. Он пытался обезопасить тебя, чтоб при переходе ты не попала сразу в лапы монстра». «Мы можем найти его по этой нити?» Меня потряхивало от страха. Еще чуть чуть-чуть и истерики не избежать». «Можем, но искать его надо именно с этого места». Если я перенесу тебя в твою башню, она может исчезнуть. Мурс, я в полной экипировке. Могу выдвигаться прямо сейчас. Подожди, мне надо позвать твоих стражей, открыть им проход в бездну, найти серых и привести на подмогу. Сами мы коросы не одолеем. Дракона твоего не спасем и сами пропадем. Мне нужно уйти. Ты подождешь меня здесь? Мурс пристально вглядывался в мое лицо. А если нить исчезнет, Мурс отвел взгляд. Значит, такой вариант возможен. Вы можете найти меня по следам. Кот нахмурился, но я для себя уже все решила. Да, глупо. Да, безрассудно, но там мой дракон. Мурс обреченно вздохнул. Вася, послушай меня внимательно. Я собираю отряд. Ты сидишь здесь и ждешь нас. Если, я повторяю, если нить начнет бледнеть, тогда и только тогда ты отправишься в бездну одна. Мы сможем найти тебя по следам, но там, кроме Короса, полно других монстров. Защитить тебя будет некому. Бездна будет за тобой приглядывать и помогать по мере сил, но сильно на нее не надейся. Путь в логово Короса опасный и непредсказуемый. Ты согласна на такие условия? Я кивнула. Поклянись жизнью своего дракона. Потребовал Мурса, я опешила. Только так я смогу оставить себя одну, чтоб ты не натворила глупостей. Клянусь. Силы разом покинули меня. Устала, опустилась на мостовую. Мурс подошел ко мне и, заурчав, потерся об мое лицо. Развернулся и скрылся в тумане. Кис, лизнув меня в щеку, последовала за ним. Из глаз брызнули слезы. Я осталась одна со своими страхами и истерикой. По крайней мере, я так думала. Но появившийся стакан с водой не среагировала. и уж тем более я не сразу заметила, кто его мне протягивает. Нихныч, дракон сильный малый. Он совсем справится. Передо мной стояло самое необычное привидение, которое я видела в этом мире. Молодой парень, красивый, и статный. Лицо обрамляют локоны синий черных волос, четко очерченные губы, прямой нос, умный взгляд изумрудных глаз проникает в самую душу. Захотелось выложить все свои секреты и спросить совета. Изысканная гармония только вместо ног хвост. «Может, я перенервничала?» Схватив стакан, выпила залпом, чуть не расплескав всю воду. Скосила взгляд. Хвост на месте. «А настоящий, родной и свой собственный». Парень улыбнулся. На его щеках заиграли ямочки, смягчая серьезный взгляд и придавая образу изюминку. «Вы кто?» «Местный страж, уборщик, контролер и повар». В общем, привидения широкого профиля. Совсем один. Брови парня взметнулись вверх, а потом он нахмурился. Извините, если обидела. Но в остальных башнях я видела по два привидения. И много башен вы посетили, леди? Две. И поняла, какую глупость сморозила. Ничего я толком не видела в этом мире. Хотя, это с какой стороны посмотреть? Как более знающий об устройстве этого мира, могу с чистой совестью заявить, каждая башня в своем роде, индивидуально и неповторима, несет отпечаток мира, с которым связана. Незнакомец забрал у меня стакан и, взмахнув рукой, вновь наполнил его водой. Мне протянули спасительную влагу. Схватилась за стакан и выпила содержимое гораздо медленнее и спокойнее. Вам крупно повезло оказаться здесь. А еще больше повезло Акастастариону. Мне лукаво улыбнулись. Ему досталась такая спутница. Я ему завидую белой завистью. Кстати, Василиса, позвольте представиться. Тьмалин. Можно просто тьма. Он протянул мне руку для рукопожатия. Я ухватилась за нее как за спасательный круг. Ну и имечко у него. И, похоже, кто-то заговаривает мне зубы. По крайней мере, истерика отступила. Рада познакомиться. А какой вы расы? К слову, мои глаза так и норовили взглянуть на хвост. Небольшой, длиной полтора метра, прозрачный, с синеватым оттенком. Его кончик чуть загибался, и именно на него опиралось туловище привидения. Я выбрал образ Нижда. Он изящно взмахнул рукой, очерчивая контур своего тела. А кто это такие? Вы похожи на джинов из восточных сказок. «Совершенно верно. В ваших художественных произведениях использован прототип их расы, только к кувшину не привязаны, являются отдельным видом разумных существ с уникальной культурой. У них особенная магия, имеющая существенные отличия от других видов магии. К тому же, разговаривая с привидением, я постоянно держала в поле зрения нить, бегущую от моего кольца в туман, поэтому изменения заметила сразу». Нить завибрировала и слегка замерцала. Тьма Лин также заметил перемену и оборвал себя на полусловие. «Лин, это плохо?» — прошептала я, с трудом сглотнув, как будто не я только что выпила два стакана воды. «Нехорошо однозначно. И не называй меня Лин». Он чуть сморщил нос. «У меня плохие ассоциации с этим именем». Следующие полчаса превратились в пытку. Мы молча наблюдали, как нить то бледнеет до бледно-розового цвета, то, наоборот, наливается цветом, становясь темно бордовой Что это значит, Смолин не знал. Мурс еще не вернулся. Я сидела, как на иголках, боясь встать и тогда уж точно сорваться и побежать за Стасом. Я нервно кусала губы и пыталась себя не накручивать. Но одно поняла точно. Я люблю своего дракона. Он мой и только мой. За ним я пойду к черту на куличики, то есть к коросу. В какой-то момент я почувствовала неладное, но нить все так же мерцала, с завидным постоянством меняя цвет. Что-то не так. Еще раз внимательно присмотрелась к линии. Толщина такая же. Повертела рукой непроизвольно, отклоняя ее в сторону. Нить натянулась а у самого кольца побелела и истончилась, готовясь оборваться. С испугу подалась вперед вместе с рукой. Нить вернула свой первоначальный размер и замерцала в том же ритме. Я боялась пошевелиться, но долго без движения сидеть не пришлось. Не прошло и минуты, ситуация повторилась. Я снова подалась в сторону бездны. «Вася, длина нити сокращается». Привидение нахмурилось и оглянулось. Где же Мурс? Пушистого представителя бездны не наблюдалось. Я нервничала все сильнее, так как каждую минуту мне приходилось маленькими шажками передвигаться вперед. Тьмалин я больше не могу ждать. Я не выдержала в метре от моста. Согласен, тебе пора идти, пока нить совсем не исчезла. Думаю, время истончения может сократиться. Тогда тебе и твоему дракону будет не сладко. Привидение сложило кисти рук в замысловатом жесте и проговорило: Я подтверждаю выполнение твоей клятвы. Ты ждала до последнего. Всю округу слегка встряхнуло, как при землетрясении, и обдала волной горячего воздуха. Будь осторожна, тьмалин бережно обнял меня. В глазах защипало, но я сдержалась, крепко стиснув его напоследок, вывернулась и шагнула под мост.